Позвонив, она ставила черточку возле номера, который в очередной раз ничего не прояснил и ничем не помог. Делала она это методично, спокойно. Только пальцы, когда накрутила диск, не вполне были ей послушны. Она не туда попадала, извинялась и вновь набирала номер. С каждым ее звонком мне становилось яснее, что с Олей стрясло что-то невероятное, трагическое, чего поправить уже нельзя. Если Оля убежала от своих спутников вечером, рассуждал я, она могла тут же сесть на электричку и приехать домой. Если же последний поезд уже ушел, она провела бы ночь на станции и вернулась домой рано утром. Электрички ходят с шести часов. Я слышал, как Евдокия Савельна методично разъясняет по телефону, что случилось, всякий раз повторяя, конечно, ничего страшного не произошло. На другом конце провода не были так твердо уверены, что не произошло ничего страшного, и ей приходилось рассказывать о деталях, подробностях. А Надюша пересекала комнату по одному и тому же маршруту, от двери к окну и обратно, туда и обратно, туда и обратно. Мы с Надей потеряли способность действовать. Мы могли только ждать. Я слышал Евдокии Савельну. Меня раздражало, что организаторский талант ее оставался прежним, а голос нарочито спокойным и громким, словно старавшимся заглушить совесть. Надя же потеряла зрение и слух. Она могла лишь передвигаться по одной линии, туда и обратно, туда и обратно. Маленькая Юрка и Люся хорошо знала нашу квартиру. Она побежала на кухню и примчалась обратно с пузырьком и чашкой, в которой была вода. Надя, обхватив голову, стремительно, как челнок, перемещалась по комнате, а Люси бегала за ней с чашкой и пузырьком. Из всех нас только Боря Антохин не двигался с места. Он всегда стеснялся своего красивого лица и слишком высокого роста, сутулился и водил по лицу ладонью, как бы прикрывая его. Голос у него был тоже красивый, густой, и он его приглушал. А тут Боря и вовсе хотел, чтобы о нем позабыли. — Еще бы, ведь именно он, — сказал Оленьке, — не вздумай принести справку. — Что же ему теперь остается? — думал я. — Скромный. Не хочет быть на виду. Знакомы мне эти тихие мальчики. Евдокия Савельевна прикрыла трубку рукой и сказала. — Им нужны ее фотографии. Последнего времени. Я бросился к шкафу, достал альбом, начал листать его. — В последнее время она не снималась, — сказал я. «У меня есть ее карточки», — неожиданно произнес Боря Антохин. Он полез в боковой карман своей куртки, вытащил пять фотографий и разложил их на столе с такой осторожностью, будто они еще не высохли. «Это было на той неделе», — приглушая голос, сказал Антохин. «Я снимал участников похода для нашей газеты». «Отвези их». Евдокия Савельевна снова вернулась к трубке. «Где вы находитесь?» Она записала адрес и протянула его Боре Антохину. «Оттуда сразу назад. Помни, мы все тебя ждем. Тогда уже наверняка будет Митя Колягин. Идите обратно, туда, к нашим, и поднимите их на поиски. Надо будет прочесать лес». «А что, там большой лес?» — спросила Надюша. Наконец она о чем-то спросила. «Да что вы!» — воскликнула Люся. Ее громкий, но неопределенный ответ заставил Надю замедлить шаги, и она машинально начала передвигаться по комнате не так быстро, как прежде, туда и обратно, туда и обратно. На Олины снимки она не взглянула. Боря собрал их осторожно, будто они так и не высохли, опустил в боковой карман и, пригнувшись, ушел. Люся же с чашкой и пузырьком, которые Наде не пригодились, стояла на балконе и неотрывно смотрела вниз телефонных переговорах безумно Евдокии, в желании Люси первой все увидеть и обо всем сообщить, в той бережности, с которой Боря Антохин раскладывал и собирал Оли на фотографии, мне чудилось что-то страшное. Я был уверен, что они искупают вину. Но каков же ее размер? Что именно они допустили там, в походе, если Оля не вытерпела? И что она в минуту отчаяния могла совершить? И кого могла встретить ночью на неизвестной дороге? Внезапно раздался звонок.